Душу ему, ободряя, вещал, меня светловласый. Брат, ободрися, и в страх в воде ополчения ахейских, вместо мне несмертельная медь вонзилась. А прежде пояс мой, испещренный ее укротил, а под оным запон и нависть, которую медники мужи ковали. Быстро ему отвечал повелитель мужей Агамемнон. Было бы истинно так, как вещаешь, возлюбленный брат мой. Язву же врач знаменитый немедля тебе испытает и положит врачеств, утоляющих черные боли. Рек и к толфибию вестнику речь обратил Агамемнон. «Шествуй, Толфибий, и к нам призовиты Махауна мужа, славного рати врача, асклепия мудрого сына». Пусть он осмотрит вождя Аргивян минилая Героя, Коего ранил стрелою, стрелец знаменитый Ликийский Или Троянский, на славу Трояна Махейцам на горесть. Рек, и глашатый немедленно слову царя повинулся, Быстро пошел сквозь толпы по великому войску Данаев, Окрест смотря по рядам, и героя Махаона видит пеш он стоял, и кругом его храбрых ряды щитоносцев, воев за ним прилетевших и стрики обильной конями. Став близ него, устремляет толфибий крылатые речи. Шествуя с в сын, Агамемнон тебя призывает. Шествую видеть, вождя аргивян Минелая героя, Коего ранил стрелою стрелец знаменитый ликийский или троянский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 Врач из плотного запана стрелу извлечь поспешает, но когда он повлек, закривились шипы у пернатой. Быстро тогда разрешив пестро запан подоном пояс и повесть, которую медники мужиковали, язвину врач осмотрел, нанесенную горькой стрелою, выжил кровь и искусный ее врачевствами осыпал, силу которых отцу его Хирон открыл дружелюбный.